Мы видели в балете под Д, д'ипрее, пуанты и тд. Часто мы заканчиваем предложение оборотами типа и так далее и прочее, прочее и тому подобное. Какие знаки ставить перед ними? Правила подсказывают, что никаких, даже если мы имеем дело с повторяющимися союзами. И существительные, и прилагательные, и наречия и так далее и тому подобное. Обратите внимание, здесь нет запятой ни перед и так далее, не перед и тому подобное. Дело в том, что эти слова и их сокращения не выступают в роли однородных членов предложения. Более того, они используются как устойчивый оборот. Без Безопетых портал gramota.ru рекомендует писать и сочетание и прочее и прочее, хотя в художественной литературе этот оборот оформляется по-разному. Телевизоры, компьютеры, радиотелефоны и прочее, забытая и прочее, все это плоды цивилизации и к культуре не имеет никакого отношения. Фазиль Искандер, Курортная делия. Прощай, Машер. Я бегу и прочее, многоточие и прочее, многоточие. Николай Гоголь, Записки сумасшедшего. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах от трактирных обедов, от грязи окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей, запятая и прочее и прочее. Александр Куприн, гранатовый браслет. Как видите, каждый из авторов выбирает свой вариант, так что можно позволить себе свободу выбора. Осталось только разобраться в том, как правильно употребляется латинский синоним всех этих выражений et пишется в два слова et и cetera. Сокращённо etc. Et, Все три буквы в сокращении пишутся слитно. В переводе оно означает и так далее, и другие, и тому подобное. Это одно из латинских выражений, которое используются в русском языке без перевода. Ударение в нем может падать как на первый слог в латинском образцу, так и на последнее по-французски